Глава пятнадцатая. Знахарка. Рус медленно открыла глаза, отчаянно пытаясь сообразить, где находится. Над головой было чистое голубое небо, по которому куда-то неслись две большие белые птицы, очень похожие на чаек. Они перекрикивались и кружили, вероятно, собирались охотиться. А может, просто зазывали сородичей возвращаться домой. Девушка провела рукой по поверхности, на которой лежала, с удивлением отмечая, что очнуться ее угораздило на каком-то огромном камне. Возможно, на обломке скалы или чем-то подобном. Ее окружал лес, причем деревья здесь росли низкие и какие-то уж слишком кривые. Они цеплялись друг за друга тонкими ветками, образуя настоящую чащу. Рус даже подумала, что если бы усадьба Кая и пресловутое лесное озеро находились в подобном месте, то им бы легко удалось скрыться от преследователей. Да здесь даже пешком пройти было бы очень сложно, а верхом вообще нереально. И тут она вспомнила. «Кай!» Прохрипела, резко поднимаясь и оглядываясь по сторонам. А когда увидела лежащее рядом окровавленное тело, то едва не вскрикнула от ужаса. Рус поднялась на колени и поспешила подползти к нему ближе. Она осознавала, что должна, обязана хоть как-то помочь, но не имела никакого понятия, что нужно делать. Прислонила ухо к его груди и зажмурилась в дикой надежде услышать удары сердца. И выдохнула с невероятным облегчением, когда до ее слуха донесся глухой, редкий, но все же стук. «Я не позволю тебе умереть», – прошептала она. «Не дам». Но в голове не было ни одной здравой мысли. Рус понимала, что пойти за помощью и оставить его тут даже ненадолго она не может. Ведь это лес, а значит, здесь есть дикие звери, которые чувствуют кровь. И если они доберутся до Кая, то его уже ничего не спасет. Но и сама она помочь ему не могла. Просто не знала, как. Нет, конечно, ей было известно, что раны нужно промыть, намазать обеззараживающими мазями и замотать но у нее не было даже глотка воды, а про вообще старалась не думать. Все, что она могла, сидеть рядом и молиться. Хоть и понимала, насколько это бессмысленно. «Что же, что же?» Причитала, нервно хватаясь за голову. «Боги, что же?» Рус видела, что кровь на его лице и теле продолжает выступать, что одежда уже пропиталась ею и давно приобрела красный оттенок. Чувствовала, что дыхание Кая становится все более тяжелым и сбивчивым, и все сильнее погружалась в отчаяние. «Кто вы?» – послышался властный голос откуда-то из-за ее спины. Мгновенно обернувшись, Рус увидела высокую немолодую женщину в цветастой юбке и белом платке. Незнакомка смотрела на девушку так, будто они с Каем самовольно вломились на ее личную территорию, а весь вид незнакомки источал угрозу. И тем не менее, эта женщина была для них единственным шансом на спасение. «Прошу, помогите!» – выкрикнула Рус. «Я заплачу столько, сколько скажете, и даже больше, пожалуйста!» Взмолилась, уже не сдерживая горьких предательских слез. «Не дайте ему умереть!» Наверное, она действительно выглядела в этот момент слишком жалкой. А может, на женщину произвел впечатление вид окровавленного тела Кая. Но та вдруг довольно резво поднялась на их камень и склонилась к модели. Ее рука с длинными темными ногтями прошла над его головой, опустилась к грудной клетке и животу и сомкнулась в кулак. Все это время Рус наблюдала за ней, боясь сделать вдох. Вдох. Сейчас она была готова на все, только бы ее Кай выздоровел. «Ладно», — нехотя бросила женщина, поворачиваясь к ней. «К тому же у меня есть основания полагать, что вы здесь не просто так оказались. Но об этом позже. А сейчас?» Она снова повернулась к бессознательному мужчине. «Его нужно отнести в мой дом. Это недалеко, но ну и нож у нас нелегкая. Бери за ноги». Дальнейшее прошло для Рус как в тумане. Несмотря на одолевающее ее головокружение и пульсирующую боль затылки, Она покорно следовала всем указаниям женщины. Кай был тяжелым, но вдвоем они довольно быстро дотащили его до небольшого каменного домика, стоящего на пригорке. «Зови меня Лиса», — сказала женщина, когда они уложили свою ношу на две сдвинутые широкие лавки. «Я Рус», — представилась девушка, устала усаживаясь прямо на деревянный пол. «Его зовут Кай». Лиса кивнула и тут же скрылась за одной из дверей а когда вернулась, протянула девушке длинную светлую рубаху и кивнула в сторону выхода. «Иди умойся в ручье, он за домом, а то вся чумазая. И переоденься в это, будешь мне помогать». Приказным тоном бросила женщина. «И давай, и мигом». Рус послушалась, хотя само исполнение чужих приказов было для нее чем-то неправильным. За время, проведенное во дворце, она уже успела отвыкнуть от всего этого и даже иногда забывала, что на самом деле является обыкновенной рабыней. И тем не менее, она поднялась, вышла из дома и покорно направилась к маленькой речушке. А спустя несколько минут вернулась чистая и в другой одежде. «Так-то лучше», — кивнула Лиса, глядя на девушку. «А теперь давай смоем с него всю эту грязь и кровь, и тогда уже будет видно, что и как нам предстоит лечить». Рус подошла к бледному Каю, провела рукой по его светлым волосам, которые тоже были испачканы в запекшейся крови, и едва удержала себя от подступивших слез. «Нет уж, дорогуша, плакать не время», – осадила ее хозяйка дома. «Сейчас нужно действовать, а поплачешь ты потом». Она вручила Рус небольшой отрез ткани, таз с водой и кивнула в сторону мужчины. «Раздень его, а я пока посмотрю, что у меня есть из снадобий». И вышла, а девушка принялась за работу. К возвращению Лисы пациент был уже полностью готов к лечению, а Рус растерянно смотрела на многочисленные кровоточащие порезы, синяки и царапины, покрывающие его лицо и тело. Видя, что девочка сама сейчас рухнет от усталости, хозяйка сжалилась и отправила ее на кухню, а оставшись наедине со своим пациентом, принялась за осмотр. Когда спустя час она появилась перед бледной и заметно нервничающей Рус, то, в отличие от нее, выглядела совершенно спокойной. «Все с ним будет хорошо», — сказала Лиса, усаживаясь за стол. «Парень крепкий, сильный, да и молодой еще. Его бы такими ранами и не свалили, да он сам виноват. Весь свой магический резерв выпустил» сейчас главное на ноги его побыстрее поставить чтобы связь со своей стихией окончательно не потерял а это пусть и сложно но нам по силам рус подняла на нее полный благодарности взгляд и срывающимся голосом прошептала спасибо вам пока рано благодарить отмахнулась женщина вот поправится и сам мне спасибо скажет а с тобой мы можно сказать уже сочлись я не понимаю пробормотала рус теряясь в догадках тогда женщина тепло ей улыбнулась и пояснила «Ты когда-то внука моего спасла, он был маленьким магом, и в этой деревне его ждала неминуемая гибель». Лиса взглянула в сторону окна, за которым уже начали сгущаться сумерки, и покачала головой. «Ты забрала его, увезла и дала то, на что он никогда не смел бы рассчитывать». На секунду девушка задумалась, ведь она уже слышала такую историю. Об одаренном мальчике, которого взяли жить во дворец и сделали учеником верховного мага. «Вы говорите о Кэре? осторожно спросила она. «Да», – кивнула хозяйка дома, – «а Кертоне? Он мой внук». Вот теперь Рус на самом деле вздохнула с облегчением, ведь если все действительно так, то они с Каем на самом деле в безопасности, потому что Кэрри ни за что бы не отправил их к врагам. «Это он дал нам портал, чтобы в случае опасности мы могли переместиться в безопасное место», – пояснила девушка, у которой едва остались силы, чтобы держать голову ровно. «Приятно, что он помнит обо мне», – искренне улыбнулась женщина. Ведь за прошедшие одиннадцать лет он ни разу здесь не появился. Хотя каждый год в день моего рождения мне приносят от него письмо и подарок». «Он очень хороший», — устало проговорила Рус. «Очень многое для меня сделал». «Ты сделала для него не в пример больше. Но мы можем поговорить об этом завтра. А сейчас выпей отвар и иди спать». Молодая гостья кивнула, наполнила свою чашку странной жидкостью, которая весь вечер варилась в котле на печи, и принялась медленно пить. Лиса! Позвала она вдруг. «Вы лекарь?» «Знахарка», — пояснила женщина. «Магов в этих краях не любят, исключая тех, кто занимается лечением. Поэтому мне приходится жить в отдалении от других. Но тогда же лучше». «Вы тоже менталист, как Кэрри?» «Да, но давай отложим разговоры на другое время. Ты же валишься с ног». Рус снова кивнула и хотела уже уйти, но все же решилась задать тот вопрос, на который так боялась услышать ответ. «Что с Каем? Я же видела его раны, они так быстро не пройдут». «Ничего неизлечимого», — отмахнулась хозяйка дома. «Ребра сломаны, внутренние органы сильно ушиблены, до да голове немало досталось». «И... как?» — растерянно прошептала девушка. «Я маг», — усмехнулась женщина. «И легко справляюсь с подобными повреждениями, но вот сил у него почти нет, так что завтра нам с тобой предстоит важное дело. Но это потом, а сейчас спать». Ночевать Рус пришлось на соломенном настиле в той же комнате, где лежал Кай. Лиса выдала ей подушку и цветастое лоскутное одеяло, пояснив, что ночью может стать прохладно. А еще строго запретила подходить к ее пациенту, сославшись на то, что своим вмешательством она может нарушить процесс заживления. Как ни странно, но уснула Рус очень быстро, да и спала замечательно, без снов и тревожных мыслей. А когда проснулась, за окном снова светило задорное утреннее солнышко, пели птички и шелестел листьями приветливый летний лес. К ее удивлению, Кай стал выглядеть гораздо лучше. Ссадины и порезы на его теле почти затянулись, огромные багровые пятна на ребрах пожелтели и стали значительно меньше. Но вот лицо все еще оставалось неестественно бледным, а под глазами залегли темные тени. «Не думая о плохом», – послышался со стороны входа гулки голос знахарки. Я говорила, что с магическим истощением шутки плохи, а в его случае все осложняется травмами и большой потерей крови. «Я могу ему чем-то помочь?» – спросила девушка, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Можешь», – отозвалась Лиса. «Я буду занята приготовлением снадобья для твоего Кая, а ты после завтрака отправишься в деревню. Там живет Фауст, молодой аптекарь, обратишься к нему. Я дам список нужных трав, которые необходимы для того, чтобы наш пациент быстро восстановил потраченные силы». «Конечно, я схожу!» — быстро кивнула Рус. «Только...» — женщина странно замялась и чуть отвела взгляд, будто подыскивала нужные слова. тебя там многие помнят, и если внешность твою мы еще сможем спрятать, то вот глаза...» Такое их свечение — огромная редкость. Тогда гостья грустно покачала головой, попыталась изобразить улыбку и потянулась к замку своей цепочки. А в следующее мгновение перед глазами ошарашенной лисы предстала настоящая Рус. Молоденькая девушка с тусклыми сине-серыми глазами. От удивления женщина даже не сразу нашла, что сказать. Просто смотрела на нее и явно терялась в догадках, как такое может быть. «Ты почти не изменилась за одиннадцать лет», — наконец проговорила знахарка, продолжая внимательно изучать черты ее лица. Только взгляд потух, но это поправимо. Рус отвела глаза в сторону и, опустив голову, добавила. «Вы приняли меня за другую, за Эрил, она, увы, мертва». Голос девушки звучал ровно, и в нем явно слышалась вина. «Я очень редко ошибаюсь», — мягко ответила Лиса, вглядываясь в ее глаза. «И это не тот случай. Ты, милая моя, многое перенесла, но сейчас не время говорить о прошлом. Мы с тобой должны помочь твоему любимому, а для этого тебе нужно сходить в деревню. Вот когда опасность окончательно минует, тогда мы и поговорим». Рус не стала спорить, да и не видела в этом смысла. Она быстро позавтракала, переоделась в одну из выданных ей юбок знахарки, повязала на голову такой же белый платок и отправилась в указанном направлении. Лиса велела ей представиться ее ученицей, а также наказала доставить два заказа, а вырученные деньги отдать аптекарю за травы. Путь до деревни лежал не неблизкий, хотя верхом он бы не занял и пятнадцати минут, но вот только не было у знахарки лошади, поэтому пришлось рус идти пешком. Тропинка под ее ногами оказалась хоть и не широкой, но довольно удобной для ходьбы. Вокруг росли удивительные по своей красоте растения. И у девушки даже немного поднялось настроение. В ее мыслях крутился странный по своей сути вопрос. Почему, видя в ней королеву, знахарка ведет себя так, будто перед ней простая девочка? Никаких тебе, ваше величество, и даже простого вы. И вообще, странно все это. Да и сама Лиса показалась ей далеко не простой, но... Она помогла Каю, а значит, Рус у нее в долгу. Вопреки ее представлениям, деревня оказалась очень большой и куда сильнее походила на маленький город. Здесь имелся внушительных размеров базар, множество разнообразных лавок и даже несколько постоялых дворов. Некоторые дороги были вымощены камнем, как и большая площадь перед зданием сельской ратуши. И вообще, на первый взгляд, это место производило довольно приятное впечатление а запах моря и виднеющиеся вдалеке мачты пришвартованных кораблей и вовсе настраивали на позитивный лад. Лиса подробно объяснила, куда именно нужно доставить заказы. Благо, оба ее клиента жили недалеко от центральной площади, и Рус не пришлось блуждать по всему поселению. Как и в городах, здесь, ближе к центру, селились в основном люди богатые. С ратушей соседствовали особняки, где жили местные аристократы. За ними стояли дома поменьше, но все равно довольно крупных размеров. Они принадлежали торговцам и успешным коммерсантам. А дальше уже все шло по убыванию. От домов горожан высокого и среднего достатка к баракам бедноты. Шагая по главной улице этого поселения, которое теперь и деревне язык не поворачивался назвать, Руз вдруг задумалась, а в какой его части жил Кэрри. Почему-то она была уверена, что его родители не были богатыми людьми, скорее уж наоборот. С доставкой заказов девушка справилась довольно быстро. В обоих случаях ее встретили у двери прислужники, забрали снадобья и вручили деньги. Никто не пригласил войти или хотя бы переступить порог. Да и смотрели на нее здесь, как на какую-то преступницу, к чьим услугам были вынуждены прибегнуть. Рус же не настаивала на гостеприимстве и была даже рада, что удалось так быстро закончить с поручениями. Главное, что теперь в кармане, нашитом на юбке у самого пояса, звенели монеты, которых должно было хватить для покупки нужных ингредиентов. Когда она уже проходила через площадь, направляясь к лавке аптекаря, ее внимание привлекла странная картина, которая жирной линией перечеркивала все приятные впечатления об этой деревне. На деревянном постаменте, чем-то напоминающем виселицу, стояла женщина. Ее руки были связаны и вздернуты над головой, а сама она выглядела настолько изможденной, что, казалось, не дышит. Вокруг толпились зеваки. И пусть сейчас их было немного, но Рус заметила, что народу с каждой минутой становилось все больше. Вероятно, скоро начнется либо публичная порка, либо даже казнь. По спине девушки пробежал холодок, и она заставила себя отвернуться и продолжить следовать своей дорогой. Сейчас на первом месте был Кай и его здоровье, а значит, ей просто нельзя отвлекаться. Находясь в лавке аптекаря и ожидая, пока тот соберет ее заказ, Рус поймала себя на том, что постоянно оборачивается к окну и смотрит на площадь. Людей там уже собралось довольно много, но к пленнице пока никто не подходил. «Простите, господин Фауст», — позвала она, отвлекая аптекаря от тщательного взвешивания какого-то порошка. «Вы случайно не знаете, что там происходит?» Молодой мужчина нехотя оторвался от весов и тоже взглянул в окно. «Это обычное дело», — отмахнулся он, снова возвращаясь к прерванному занятию. «Наказание воровки. А это, вдобавок ко всему, еще и ведьма». «И какое она понесет наказание?» Чуть дрогнувшим голосом уточнила Рус. Плети! равнодушно бросил аптекарь. «Говорю же, это обычное дело». Он провозился с заказом довольно долго. И к тому времени, как Рус покинула его лавку, воровки уже зачитали приговор и как раз готовились привести его в исполнение. На постамент медленно и лениво поднялся высокий крепкий мужчина с плетью в руках. Одним грубым движением он развернул преступницу лицом к толпе, и Рус с ужасом разглядела, что та совсем еще молода, но в ее ярких темно-зеленых глазах было столько гордости и несгибаемой воли, что уже само по себе вызывало уважение. И тут на спину несчастной обрушился первый удар. Едва плеть просвистела в воздухе и с жутким шлепком оставила на коже осужденный красный след, как Рус передернула. Она до сих пор отлично помнила, насколько это больно. На ее спине не было живого места от шрамов, но воспоминания о боли зарубцевались в памяти куда сильнее. И в этот самый момент она вдруг решила, что не даст им избить эту девочку. В конце концов, сейчас ей это по силам. Рука сама потянулась к карману с остатками монет, где лежал кулон с синим камнем. И как только замок цепочки застегнулся на ее шее, девушка Рус исчезла, а на ее смену пришла великая Эриол. Гордой поступью она подошла к толпе и, остановившись в нескольких метрах от людей, громким голосом произнесла «Что здесь происходит?». Ее тон был настолько властным и даже угрожающим, что стоящие рядом люди невольно замолчали, а спустя какие-то мгновения гомон толпы стих окончательно, и в этой тишине хлесткий звук плети и последующий за ним сдавленный стон осужденной, которая всеми силами старалась не закричать, прозвучали небывало громко. «Я приказываю вам остановиться!» высказала Рус, чувствуя в себе небывалую силу и... власть. «Немедленно!» Мужчина, выполняющий на этой экзекуции обязанности палача, развернулся к ней и изобразил наигранное удивление. «Из чего это я должен выполнять твои приказы? Скажи мне!» усмехнулся он, глядя на странную незнакомку. И тогда она неторопливо сдернула с волос платок, убрала его в сторону и снова подняла на него свои светящиеся злостью синие глаза. «По той же причине, что и все остальные люди Карелии!» — угрожающе произнесла она. В тот же момент по толпе пробежал шепот, переходящий в гомон, и в нем отчетливо слышалось слово «королева». Так как палач продолжал недоуменно молчать, Рус усмехнулась и шагнула вперед. Люди на ее пути разошлись в стороны, освобождая широкий проход. «За что она получает наказание?» — холодно поинтересовалось ее величество, глядя в лицо пленницы. Затем подняла тяжелый взгляд на палача и добавила. «За какие пригрешения у вас приговаривают к публичной порке?» «Она ведьма!» — выкрикнул кто-то из толпы и тут же затих. «Ведьм, нет, это глупое суеверие!» Ледяным тоном рявкнула королева, обводя взглядом толпу. «Есть маги! Поэтому я повторяю вопрос!» Она украла у господина Вадири продукты и наслала проклятие на его сад. Тихо пробормотала женщина, стоящая слева от Эриол. Но когда королева повернулась к ней, та мигом сжалась и отступила назад. «Это правда?» — спросила королева, подходя к осужденной и обращаясь к ней. «Посмотри на меня и ответь». И тогда девушка с усилием разлепила мокрые ресницы, открывая полные слез темно-зеленые глаза, в которых читалось отчаяние. «Я взяла немного молока для брата, он заболел, а денег у нас нет, на работу меня брать никто не желает из-за дара». Она говорила сдавленно и немного хрипло. И никакого проклятия не было. «Ясно», — коротко бросила Эриол, тут же взглянула на палача и приказала. «Отвязать! Немедленно!» И тот уж было потянулся к веревкам, но вдруг помедлил. На его лице отразилось сначала сомнение, а потом и полная уверенность в собственной правоте и неприкосновенности. «А что это ее королевское величество забыло в нашем захолустье?» — недоверчиво произнес он. «Что-то я сомневаюсь, что великая Эриол полезла бы спасать воришку от плетей. И где же ваша охрана?» Тут-то Руса поняла, что крупно просчиталась. Ведь она ничем не может доказать, что на самом деле является их правительницей. Да и что тут вообще скажешь, как объяснишь? Но отступать было поздно. «Вы сомневаетесь?» — выдала она с леденящей усмешкой. «Желаете проверить? Так зовите сюда старосту. Всех зовите. И пусть те, кто сомневается во мне, покажут свои лица здесь». Толпа снова стихла, но вот палач Лишири улыбнулся. «Я Гросхалд, старост этой деревни», — выдал он с гордостью. «Я тут закон, и сейчас я вижу перед собой не королеву, а просто похожую на нее зарвавшуюся выскочку, ведь наша Эриол никогда бы не рискнула выйти из своего дворца без охраны». Люди в толпе снова загалдели, не зная, чью сторону принять, и пока Рус отчаянно искала возможные варианты староста развернулся и с удвоенной силой опустил плеть на спину своей преступницы. «Остановитесь!» – закричала Рус. «Это приказ! Да плевал я на твои приказы!» – бросил он, растягивая губы в самодовольной улыбке, и уже занес руку для очередного удара, но вдруг замер. «Эрел!» – выкрикнули за спиной, и, обернувшись, девушка увидела Кэрри. Он только что спешился и бежал к ней, наплевав на все правила этикета. А когда вслед за ним на площади появились еще семеро всадников в форме королевской стражи, Рус подняла лицо к небу, благодаря светлых богов за такое удачное стечение обстоятельств. «Ты очень вовремя», – бросила она, когда маг остановился рядом с ней. «А то эти люди не верят, что я их королева». Это было сказано таким тоном, что даже у самого ученика Верховного Мага по коже пробежали мурашки. Ведь в Карилии было известно всем, что Эриол никого никогда не прощает. «Эри?» повторил парень, разглядывая ее так, будто искал повреждения. «Слава богам, живая!» «Живая и почти невредимая». Она снова перевела взгляд на осужденную и приказала. «Отвязать!» И так как староста не двигался, продолжая смотреть на Эрил в полной растерянности, на помост поднялся один из стражников и ловким движением перерезал веревку. В тот же миг пленница упала на колени, упираясь в деревянный пол с связанными руками. Руса обогнула Кэрри и подошла к тяжело дышащей преступнице. Вид ее окровавленной спины, которую пересекали четыре страшных отметины от плети, произвел на нее неизгладимое впечатление. «К лекарю ее!» — холодно произнесла Эриол, оборачиваясь к ближайшему стражнику. Тот кивнул и уже шагнул вперед, но в этот момент девушка приподняла голову, связанными руками убрала с лица спутанные волосы насыщенного медного цвета и, глядя куда-то в сторону, проговорила. «Ни один лекарь в этой деревне не станет лечить ведьму». «Глупости!» — выпалила Рус. «Нет!» — выкрикнул кто-то в толпе. «Ведьмы! Зло! Они опасны! Лечить их запрещено!» И тут королева разозлилась окончательно. Она медленно развернулась лицом к толпе и выглядела при этом такой взбешенной, что даже Кэрри проникся и сделал шаг назад. «Ведьмы!» — рявкнула Рус, угрожающе оглядывая собравшихся зевак. «Зло!» «Это вы все зло, шайка глупцов и самодуров! Мало того, что здесь не признали собственную королеву, так еще и занимаются угнетением одаренных людей!» Она повернулась к ошарашенной пленнице и тем же тоном спросила. «Тебе отказывали в лечении?» Так кивнула, даже не подумав врать. «И твоему маленькому брату?» «Да, ваше величество». «Кэрри!» — выпалила она, ища глазами парня. «Узнай именно всех, кто посмел отказать этой девушке только из-за дара. Я распоряжусь подготовить приказ о лишении этих людей лицензий на врачевание». «Будет исполнено», — кивнул молодой маг. Рус снова обвела взглядом толпу и, забрав из рук стражника кинжал, сама наклонилась к пленнице и перерезала веревки, до сих пор связывающие ее запястья. «Как тебя зовут?» — спросила она, присаживаясь рядом. «Урсула, ваше величество», — едва слышно ответила девушка. «Ты стихийный маг?» Так же тихо поинтересовалась королева. Да, земной. Поедешь со мной в столицу? У меня маленький брат, я не могу его здесь оставить. Возьмешь с собой. Там к магам относятся уважительно, так что никто просто не посмеет назвать тебя ведьмой. Тогда я буду очень рада убраться подальше от этого места. Рус лишь кивнула и, поднявшись на ноги, подозвала к себе Кэрри. Найди ее брата и переправь обоих в Иргон. Проследи, чтобы им обоим оказали должную помощь. Но парень будто ее не слышал. Ошарашенным взглядом он всматривался в черты лица, сидящей на коленях, освобожденной преступницы, и не верил собственным глазам. «Эри», — начал он, сглотнув, — «разреши мне забрать их во дворец». Рус искренне удивилась такой странной просьбе, но вида не подала. «Причины?» — спросила она. «Я...» — попытался объяснить парень, но тут Урсула снова подняла лицо и посмотрела на мага. В тот же миг с ее губ сорвался странный звук, напоминающий всхлип. «Кертон...» прошептала она, не сдерживая слез. «Боги, неужели это ты?» «Урс», — выдохнул он и, подскочив к ней, замер, рассматривая такое знакомое и вместе с тем чужое лицо. «Что произошло? Как ты?» Он явно хотел задать ей кучу вопросов, но вовремя понял, что сейчас не время для этого. «Ладно, Кэри, бросила Рус. «Разбирайся здесь сам. Желаешь отвезти их во дворец?» «Пожалуйста». «А я спешу. Меня Лиса ждет и... Кай». «Эрри...» Он поднял на нее взгляд, стараясь заставить ошарашенный мозг работать. «Возьми стражу, я разберусь и сразу же приеду за тобой». «Стражу оставь себе, да и за мной можешь не спешить». Королева положила руку ему на плечо и добавила куда более тихим голосом. Кай сильно пострадал, Лиса помогла, но пока он слишком слаб. «Сегодня мы не сможем вернуться в Иргон, я без него никуда не поеду». И развернувшись, гордой поступью направилась к одной из центральных улиц. Толпа снова расступалась на ее пути, да только теперь делала это совершенно бесшумно. Но не успела ее величество миновать площадь, как за ее спиной послышался топот копыт, а спустя несколько мгновений один из стражников подвел к ней коня. Рус вздохнула и забралась в седло, но перед тем, как покинуть деревню, снова подъехала Кэрри. Он как раз осторожно укутал урсулу в свой камзол и бережно помогал ей подняться. Людей вокруг существенно прибавилось но даже это не нарушало царящую здесь полнейшую тишину. «Этот молодой человек Кертен Амадео», громко сообщила королева, обращаясь к толпе. «Он – ученик верховного мага Карилии и мой друг. Каждый, кто посмеет хотя бы косо взглянуть в его сторону, или, не дай боги, помешать ему, будет иметь дело с королевским судом и мной лично». И кивнув удивленному Керри, развернула коня и покинула площадь в сопровождении семерых стражников. «Ну вот и все» устала сказала Лиса, входя в кухню. Потянувшись, она подошла к очагу, подбросила в него несколько небольших поленьев и обернулась к одиноко сидящей за столом девушке. Та выглядела странно задумчивой и даже немного напряженной, что никак не могло укрыться от глаз знахарки. «Что тебя тревожит?» — спросила она мягким и даже каким-то материнским тоном. «Если все еще переживаешь из-за своего Кая, то не стоит. Ему уже намного лучше, и завтра вы сможете отправиться в столицу». Рус подняла на нее задумчивый взгляд и благодарно кивнула. «Спасибо вам за все», — проговорила она, отвлекаясь от собственных тяжелых мыслей. «И что бы вы ни говорили, я все равно перед вами в долгу». «Ладно уж», — отмахнулась женщина и, присев напротив королевы, поставила перед ней чашку с ароматным теплым вином. «Но ведь тебя все равно что-то беспокоит. Расскажи, обещаю, тебе станет легче». Рус улыбнулась и совсем не по-королевски опустила голову на сложенные на столе руки. «А может, вы и правы», — ответила она бесцветным тоном. «Может, и правда станет легче». «Я готова тебя выслушать и торжественно клянусь перед всеми светлыми богами, что все сказанное останется между нами». Улыбка королевы стала более естественной, но продержалась на лице совсем недолго. «Да мне, собственно, и нечего рассказывать», — сказала она, закрывая глаза. Но при этом я чувствую на душе такую черную тучу, что даже дышать тяжело становится. Будто меня что-то гложет, но я не знаю об этом, будто специально не желая вспоминать. Но это так страшно, так жутко, что кричать хочется. Да еще и ваша деревня произвела впечатление. Она подняла голову, желая высказать переполняющее ее возмущение, но тут же опустила обратно. «Одни самодуры, причем с обостренной жажды крови», — прошептала Рус. «Я сниму с должности вашего старосту, но мне кажется, что этого слишком мало для полноценных перемен. Нужно что-то делать, как-то искать выход из положения. Может, построить здесь школу магов или хотя бы обычную школу, чтобы люди имели реальное представление об окружающем мире, чтобы учились помогать друг другу». «Ты – королева», – приговорила Лиса, глядя на нее с сочувствием. «И я не сомневаюсь, что есть много людей, способных сделать этот мир лучше, но у тебя для этого имеется еще и возможность». Рус согласно кивнула, но голову не подняла. «Да», — отозвалась она, — «я могу, но это все непросто». «Менять что-то всегда тяжело», — ободряюще ответила знахарка. «Но для начала тебе придется изменить самое главное — позволить собственному сознанию принять саму себя». Девушка грустно усмехнулась и посмотрела на хозяйку дома с горькой иронией. «Я не она», — протянула с холодной усмешкой. «И мне никогда не стать такой, как она». «Не стать», — подтвердила Лиса. «Потому что за этот год ты слишком многое перенесла, и теперь уже никогда не будешь прежней, Эрел». «Перестаньте», — выпалила Рус, отводя взгляд. «Если вы такая же, как ваш внук, то вы видите метку». «Вижу», — согласилась женщина. «И даже вижу, кому ведут нити связи. Но ты можешь их оборвать. Тебе для этого нужно всего лишь принять себя, перестать прятаться за маской и образом тихой забитой рабыни». Возможно, Лисе бы все-таки удалось добиться того, чего она так отчаянно желала, и достучаться до сознания королевы, но... Силы судьбы оказались против. Входная дверь едва слышно скрипнула, а спустя несколько долгих секунд на пороге кухни появился уставший, но улыбающийся Кэрри. «Приветствую вас!» Он учтиво кивнул Эриол и перевел взгляд на застывшую на месте хозяйку дома. «Примешь ли ты меня в своем доме, дорогая Лиса?» Отчего чего же не принять?» Отозвалась она с загадочной улыбочкой и шагнула к внуку. «Кертон, мальчик мой!» «Да, бабушка». Он обнял женщину и поцеловал ее в щеку, отчего ее улыбка стала совершенно счастливой. «Родной, наконец-то ты приехал!» Почти весь вечер они болтали без умолку. Кэрри увлеченно рассказывал, как складывалась его жизнь во дворце. Про Мардела, про Артура и всех многочисленных министров и вельмож. Много говорил об Эре, периодически косясь при этом в сторону притихшей рус. Благоразумно не затрагивал событий всего прошлого года, как и тему исчезновения королевы. Когда внук начал рассказывать про Эрил в третьем лице, будто бы ее здесь не было, Лиса уже почти решила его осадить. Но ей хватило всего одного взгляда в небывалые серьезные глаза внука, чтобы понять, что делать этого не стоит. Как ни странно, но женщина поняла его и ничего не сказала. Она уже успела догадаться, что в произошедшем с королевой есть его вина, потому что заставить человека принимать самого себя за другого может только очень сильный менталист, а такие встречались крайне редко. Рос почти не вслушивалась в их разговоры. Она все так же сидела, закрыв глаза и опустив голову на стол. Сейчас в ее сознании творился самый настоящий кавардак. В нем кружил целый рой самых разнообразных мыслей, которые начинались с проблемы отдаренных детей магов И заканчивались военной угрозой со стороны Вертинии. Периодически девушка оставляла свое место и выходила в соседнюю комнату, где продолжал лежать неподвижный бледный Кай. После того, как знахарка напоила его своим чудо-снадобьем, модели стал выглядеть куда лучше, и теперь казалось, что он просто спит. Сама же Лиса с уверенностью утверждала, что к утру он придет в себя. «Кэрри, а что с той девушкой, что сегодня наказали на площади?» Спросила Рус, в очередной раз вернувшись на кухню и усевшись за стол. «Ей помогли?» «Да», — ответил маг, но с его лица пропала улыбка, а в глазах появилось беспокойство. Она во дворце, лекарь залечил ее раны, и теперь все уже хорошо. Рус кивнула и снова уложила голову на сложенные на столе руки. «О какой девушке идет речь?» — поинтересовалась Лиса, поворачиваясь к внуку. Кертон с сомнением посмотрел на бабушку, но все же ответил. О бурсуле. Эри вмешалась, когда староста деревни публично избивал ее плетью. «Жалко девочку», — сказала знахарка без лишних эмоций. «Но это не в первый раз происходит, да и не в последний. Она с тех пор как осиротела, так и кормится только тем, что украдет, ну и рыбой, и да лесными ягодами. На работу таких, как она, никто не берет. Только потому, что она маг», — тихо поинтересовалась Рус. «Не просто маг, а сильный, необученный и неконтролирующий свой дар», — поспешила пояснить знахарка. «Да и не любят здесь магов». Я заметила. Бросила королева. Потом приподнялась и строго посмотрела на Кэрри. «Ты брата ее нашел?» «Да, он тоже во дворце», — пояснил парень. У мальчика начал дар просыпаться, и это заметили соседские дети. Они избили его палками. Рус заглотнула и отвела взгляд. Ей было жутко представить такое поведение простых мальчиков. Хотя, чего ожидать, если их родители постоянно твердят им, что магия — это зло? Сколько ему лет?» Восемь. Кэрри напрягся и, что-то для себя решив, снова обратился к королеве. «Эри, я хочу попросить тебя позволить оставить их во дворце». Девушка невесело усмехнулась и покачала головой. «Не думаю, что этот серпентарий – лучшее место для ребенка, да и у Урсули там нечего делать». «Эри, я прошу, разреши мне». Продолжал настаивать маг, в чьих глазах промелькнуло отчаяние. «Я знаю Урс с детства, и даже несмотря на то, что мы не виделись много лет, могу за нее поручиться. Ей нужно научиться управлять свои стихией и даром, да и братишка ее нуждается в наставнике. Я бы хотел сам их обучать, и это мне по силам». «Но ты же сам еще ученик Морделла», — возмутилась Рус. «Только формально. На самом же деле он давно признал, что я превосхожу его по мастерству, хотя опыта у него, несомненно, больше». Девушка отвернулась, обдумывая слова Кэрри. «Решай сам». Бросила она, снова опуская голову на стол. «Если уверен, что помимо всего прочего сможешь контролировать еще и двоих необученных магов, то пусть они остаются». Услышав ее слова, парень расслабленно выдохнул и прикрыл глаза. «Спасибо, Эри», — проговорил он тихо. «Обещаю, что ты не пожалеешь об этом решении». «Но у меня будет одно условие», — добавила вдруг она. «Я хочу реализовать в стране проект магических школ». Они должны появиться в каждом крупном населенном пункте, а не только в столице, как утвердил Совет. И, коль эта тема тебе близка, именно ты станешь курировать данное направление. Согласен? Конечно. Кертон воодушевленно кивнул и улыбнулся. Буду рад участвовать в таком деле. Вот и договорились. Чуть позже Лиса снова напоила Ру отваром и отправила спать. Та не сопротивлялась, тем более, что за окном уже стояла глубокая ночь. Кэри тоже хотел направиться в одну из палаток, разбитых стражниками у дома знахарки, но его остановил голос бабушки. «Подожди», — сказала она, кивая ему в сторону лавки. «Мне есть что тебе сказать». Пришлось ему возвращаться и снова усаживаться за массивный деревянный стол. «Я слушаю тебя», — кивнул молодой маг, глядя на озадаченную лису. «Не знаю, чувствуешь ли ты это?» — начала женщина, настороженно глядя на внука. Но в сознании королевы начались необратимые изменения. Что послужило причиной, мне неизвестно. Но могу сказать с уверенностью, что не пройдет и месяца, и она вспомнит, кем на самом деле является. Увы, у меня нет даже этого времени. Кэрри возвел к потолку обреченный взгляд. Меньше чем через две недели ее ждут в солирской столице, и если на ней будет метка, то они просто откажутся подписывать с нами договор. Но... Он замялся, не зная, как признаться бабушке. «Есть большая, просто огромная вероятность, что как только она узнает правду о своем исчезновении, я отправлюсь в Казиматы, а оттуда на плаху. Ведь Эри никогда не поверит, что мои действия не были направлены во вред. Я хотел помочь ей, уберечь ее, а получилось, что все стало только хуже». Лиса села напротив, взяла его за руку и уверенно посмотрела ему в глаза, будто прося, чтобы он показал. И Кэрри сдался, открывая ей не только свое сознание, но и память. Так она могла его взглядом увидеть все произошедшее в ту роковую ночь. И когда, спустя почти час полного молчания, наконец заговорила, ее тон все равно оставался мягким и заботливым. «Хочешь совет, внучок?» – спросила она, глядя на Кэрри. «Не говори ей ничего, просто покажи, как и мне сейчас. Тогда ей будет проще понять мотивы твоих поступков». «Но я почти уверена, что, увидев это, она больше не сможет прятаться за той, кого называет Рус, а последствия тебе известны лучше других». «Да, Лиса, согласился парень. И «Я очень благодарен тебе, что ты помогла ее обожаемому Каю, ведь он единственный человек в этом мире, который имеет на нее столь сильное влияние». Знахарка опустила голову и, натянуто улыбнувшись, отвернулась к окну. «Она любит его», — сказала женщина, понижая голос до шепота. «Любит, но не простит. Уверена, что, будучи ее хозяином, он изрядно успел потоптаться по ее гордости и самолюбию. Меньше, чем ты думаешь. Он очень хорошо к ней относился. Почти не приказывал». «Ну, в таком случае у него есть шанс». «Есть», — подтвердил Кэрри. «Но я не совсем уверен, что, узнав, кто она на самом деле, он захочет этим шансом воспользоваться».